Как Шевалье Дангелем почувствовал себя настолько счастливым, что уже готов был, по примеру, самосского тирана Поликрата бросить в море драгоценный перстень. Вот каким образом Роже Дангелем избавился от угрызений совести, мучивших его из-за того, что он нарушил слово, которое дал младмозель Констанс де Безри. Ничто так не притупляет любовь, как обладание, и ничто так не поддерживает ее, как надежда. Но если надежда безвозвратно утрачена, то и самая сильная любовь слабеет или даже вовсе угасает, столкнувшись с неумолимым уроком. Поэтому, когда Роже окончательно понял, что ему следует забыть о своих былых, увы, несбыточных мечтах, а действительность оказалась к тому же такой прелестительной, он немного поплакал, повздыхал, но в конце концов покорился своей участи и даже довольно спокойно. Он воспользовался тем, что баронесса возвращалась в Ангелем и написал Констанс весьма трогательное послание. Роже сообщал в нем, что очутился в тисках жестоких обстоятельств, какие жизни порой ставит дворян, словно для того, чтобы испытать их мужество, и был вынужден принести себя в жертву ради счастья семьи, отказавшись от надежды добиться счастья для самого себя. Он умолял Констанс простить его и забыть о нем. Однако в конце письма Шевалье клятвенно уверял свою возлюбленную, что хотя он и вынужден подчиниться безжалостному велению долго, Слог Корнеля был еще весьма моден в ту эпоху. Он до самой смерти будет любить ее. Этим письмом Шевале освобождал девушку от данного ею слова. Она вновь обретала свободу и могла в свой черед вступить в брак. В тот день, когда Рожа писал Констанс послание, которое мы только что изложили, У него еще не было возможности написать Маркизу де Крете письмо, приведенное нами в конце предыдущей главы. Поэтому он все еще не доверял жене и тешил себя мыслью, что коли она уже, так сказать, заранее обманула его, то впоследствии он будет отомщен, если случай когда-нибудь сведет обеих женщин и Констанс вздумает показать сельвандир, полученное от него письмо. Шевальгей сам был глубоко растроган, когда сочинял элегические строки, о коих мы рассказали выше. Вот почему, когда он поднял голову, оторвался от листка, где были начертаны эти строки, и посмотрел на баронессу Дангелем, в глазах у него стояли слезы. Достойная дама, все еще верившая в любовь до гробовой доски, даже если на пути такой любви возникают непреодолимые препятствия, поспешила поведать мужу о волнении их сына. Рассказала она ему и о том, что Роже просил ее передать письмо мадемуазель де Безри и проследить, чтобы оно было непременно вручено ей в собственные руки. Барон Дангелем был весьма всем этим озабочен. Не выполнить просьбу сына означало, по его представлению, нарушить свой долг, Кроме того, за последние четыре месяца шевалье столь блистательно вел себя в столице, что сильно вырос в глазах его мнении отца, и теперь барон почти так же глубоко уважал его, как и любил. С другой стороны, если бы Констанс получила письмо, содержавшее, надо полагать, немало клятв в вечной любви, это могло с новой силой разжечь в ее сердце огонь которому лучше было бы дать постепенно угаснуть. Могло подвигнуть девушку на нежелательные поступки. Могло, наконец, посеять семена бунта в семье Дебезри. Барон, разумеется, не читал письма сына. Он бы скорее взошел на костер, нежели позволил бы себе сделать это. До такой степени он был щепетилен в подобных вещах. Баронесса со своей стороны ничего не могла ему толком объяснить, но, зная, как сильно Роже любил Констанс, она полагала, что в его письме непременно должны быть горькие жалобы на злую судьбу. Вот почему барон долго вертел в руке запечатанные послание своего сына, долго ломал над ним голову и, наконец, по зрелым размышлениям, решил, что всего лучше вообще не отдавать его в Адмазель де Безри. А чтобы не передумать ненароком, он спрятал сие любовные послание к себе в ларец и запер его, дважды повернув ключ в замке. Принятое решение довольно долго мучило барона Дангелема, но мало-помалу он успокоился, рассудил, что на земле судьба людей Нередко зависит от случайного стечения обстоятельств, и это часто оборачивается для них благом. Вот как получилось, что мадемуазель де Безри не передали письмо рожа, освобождавшее ее от обета верности, и она не желала верить, когда ей говорили, будто шевале женился. На все самые убедительные доводы родителей она отвечала Ведь в свое время рожа заставили поверить, будто я умерла. А Шевалье, полагая, что Констанс возвращена свобода, был совершенно спокоен. И если бы мы не опасались, что читатели составят слишком уж дурное представление о нашем герое, мы бы даже прибавили, он был совершенно счастлив. Я думаю, не существует такого брачного союза, если даже речь идет о союзе тигра и пантеры, в котором, по крайней мере, первые две недели после свадьбы супруги не наслаждались бы безмятежным покоем. К тому же, помимо бесспорной красоты, которую Рожай особенно ценил в Сильвандир, жена его была просто неотразима благодаря своей наивности, прелести и добродетельности. Молодой супруг подробно расспрашивал ее обо всем. Опираясь на логику и на здравый смысл, он старался обнаружить хоть какое-нибудь противоречие в ее ответах на его многочисленные вопросы. Однако ему ни разу не удалось уличить Сильвандир во лжи. И он все время спрашивал себя, почему мэтр Буто прибегал к таким предосторожностям, прилагал столько забот и усилий, чтобы выдать замуж свою дочь, хотя ее смело можно было назвать настоящим сокровищем. Скажите, дорогая, как вы проводили время в доме своего отца?» спрашивал иногда Роже. «Я скучала», — говорил в ответ Сильвандир. «Но разве он вовсе не принимал гостей?» «О, разумеется, принимал. Да только к нам приходили одни старики, советники, стряпчие, судьи. И унылые их разговоры нагоняли на меня тоску». «И больше у вас никто не бывал?» Боже мой, конечно, никто. Роже, прежде опасавшийся, что его невеста безобразна, увечная, либо еще того хуже, теперь, избавившись от былых страхов, подозревал, что у его жены все же имеется какой-нибудь тайный порог. «Быть может, она лакомка и сладкоежка?» — спрашивал он себя. «Это был самый распространенный в те времена порог» читайте мемуары герцога де Сен-Симона. И он пытался возбудить ее аппетит при помощи изысканных вин, которые Викон де Бузнуа лет 20 хранил в своем погребе. Однако, отведав лучшего токайского вина, или тончайшего вина смысла доброй надежды, Сильвандиру с гримасой отвращения отодвигала бокал и просила подать ей чистой и свежей воды. Только этот Простой напиток и был ей по вкусу. Однажды, когда она выпила немного сиракузского вина, кровь ударила ей в голову, и весь вечер она чувствовала себя больной. После этого досадного случая молодая женщина объявила, что впредь не станет даже пробовать какое бы то ни было вино. "Моя жена равнодушна к яствам и винам", сказал себе Роже поищем в ней какой-нибудь другой порог. Ведь должен же быть хотя бы один. «Ах, кажется, я догадался», — воскликнул он в одно прекрасное утро. «А, наверное, картежница». В тот же вечер он усадил свою супругу за стол, поставил перед ней и перед собой по столбику золотых монет и сдал карты. Однако оказалось, что Сильвандир совсем не умеет играть в карты, Она бурно радовалась, когда выигрывала, и не менее бурно горевала, проигрывая каких-нибудь 12 су «Нет, моя жена не игрок», — пробормотал Роже. «Это ясно как день». «Но, быть может, она скупа?» Он посадил Сильвандир в карету, наполнил ее карманы золотом и повез к самым лучшим моддисткам и самым искусным партнихам столицы молодая женщина накупила на 300 луидоров кружев, чепцов и платьев и при этом ни разу не торговалась. «Черт побери!» — прошептала Рожа. «Стало быть, одна мотовка!» Но однажды, когда он мягко упрекнул жену за то, что она, покупая красивую английскую блузку, переплатила за нее 10 луидоров, она поблагодарила его за поучение и попросила впредь самому следить, за ее тратами. «Тем хуже, тем хуже, — подумал шевалье, — должно быть, у нее есть более серьезные недостатки».